Глава четвертая. Но ничего этого не случилось. Именно подворотня растаяла, как мерзкое сновидение, и более не вернулась. Видно уж не так страшна разруха. Не взирая на нее, дважды в день серые гармоники под подоконниками наливались жаром, и тепло волнами расходилось по всей квартире. Совершенно ясно. Пёс вытащил самый главный собачий билет. Глаза его теперь не менее двух раз в день заливались благодарными слезами по адресу Причестинского мудреца. Кроме того, все трюмов гостиной, приемной, между шкафами отражали удачливого красавца пса. Я красавец. Быть может, неизвестный собачий п р и н ц и н к о г н и т о размышлял пес. Глядя на лохматого кофейного пса с довольной м о р д о й р а з г у л и в а ю щ е г о в зеркальных д а л я х очень возможно, что бабушка моя согрешила с водолазом. Тут я смотрю у меня на морде белое пятно. А откуда оно, с п р а ш и в а е т с я Филипп Филиппович, человек с большим вкусом, не возьмет он первого попавшегося пса дворника. В Течение недели пес сожрал столько же, сколько в полтора последних голодных месяца на улице, но, конечно, только по весу. А качестве еды у Филипп ф и л и п п ы ч и и говорить не приходилось, если даже не принимать во внимание того, что ежедневно Дарье п е т р о в н й закупалась груда обрезков на Смоленском рынке на восемнадцать копеек. Достаточно упомянуть обеды в семь часов вечера в столовой, на которых пес присутствовал. несмотря на протесты изящной Зины. Во время этих обедов Филипп ф и л и п п о и ч окончательно получил звание б о ж е с т в а Пёс становился на задние лапы и жевал пиджак. Пёс изучил звонок Филипп ф и л и п п о и ч а два полнозвучных отрывистых хозяйских удара и вылетал с л а е м встречать его в передней. Хозяин валивался в а л и в а л с я в чёрно-бурый лисе, сверкая миллионом снежных блесток, п а х н у щ и м мандаринами сигарами. духами, лимонами, бензином, одеколоном, сукном и голос его, как командная труба, разносился по всему жилищу. Зачем же ты свинья с о в у разорвал? Она тебе мешала? Мешала я тебя спрашиваю. Зачем профессора Мечникова разбил? Его, Филипп Филиппович, нужно холостом отодрать хоть один раз. Возмущенно говорила Зина. А тут совершенно избалуется. Вы поглядите, что он с вашими колошами сделал. Никого драть нельзя, волновался Филипп Филиппович. Запомни это раз на всегда. На человека и на животное можно действовать только внушением. Мясо ему давали сегодня? Господи, он весь дом обожрал, что вы спрашиваете, Филипп Филиппович? Я удивляюсь, как он не лопнет. Ну и пусть ест на здоровье. Чем тебе помешало сова хулиган? Скулил пес под лизы и полз на брюхе, вывернув лапы. Затем его с гвалтом волокли за шиворот через приемную в кабинет. Пес подвывал, грызал, с я ц е п л я л с я за ковер, ехал на заду, как в цирке. п о с р е д и н е кабинета на ковре лежала с т е к л я н н о глазая сова с распоротым животом, из которого торчали какие-то красные тряпки, пахнущие н а ф т а л и н о м На столе валялся вдребезги разбитый портрет. Я нарочно не у б и р а л а чтобы вы полюбовались. Расстроенно докладывала Зина. Ведь на стол вскочил какой мерзавец и за хвост ее цап. Я п о м н и т ь не успел, как он ее всю истерзал. м о р д ы его потищи, Филипп Филиппович, в сову, чтобы он знал, как вещи портить. И начинался вой. Пса прилипавшего к ковру тащили тыкать в сову, причем пес заливался горькими слезами и думал: бить, только из квартиры не выгоняйте. И Саучу-чулнику отправить сегодня же. Кроме того, на тебе восемь рублей и шестнадцать копеек на трамвай съезде к м ю р у Купи ему хороший ошейник с цепью. На следующий день на пса надели широкий блещущий ошейник. В первый момент, поглядевшись в зеркало, он очень расстроился, поджал хвост и ушел в ванную комнату, размышляя, как бы ободрать его о сундук или ящик. Но очень скоро он понял, что он просто дурак. Зина повела его гулять на цепи. По Обухову переулку пес шел как арестант, сгорая от стыда. Но пройдя по п р и ч и с т е н к е до храма Христа, отлично сообразил, что значит в жизни ошейник. Бешеная зависть читалась в глазах у всех встречных псов. А у мертвого переулка какой-то долговязый с обрубленным хвостом дворняга о б л а я л его барской сволочью шестеркой. Когда пересекали трамвайные рельсы, милиционер поглядел на шейник с удовольствием и уважением, а когда вернулись, произошло самое невиданное в жизни: Федор Швецар й собственноручно отпер переднюю дверь. И впустил шарика. Зине он при этом заметил, иж каким лохматым обзавелся Филипп ф и л и п п ч и г удивительно жирный. е щ е бы за шестерой хлопает, п о я с н и л румяная и красивая отморозу Зина. А шейник все равно ж ты портфель. Со с т р и л м ы с л е н н о п ё с и, в и л я я задом, проследовал в балетаж как барин. Оценив ошейник по достоинству, пес сделал первый визит в то главное отделение рая, куда до сих пор вход ему был категорически воспрещен именно в царство поварихи д а р и Петровны. Вся квартира не стоила и двух пядей Дарияного царства. Всякий день в черной сверху и облицованной кафелем плите стреляло и бушевало пламя, духовой шкаф потрескивал. В багровых столбах горела в е ч н о ю огненной мукой и неутоленной страстью лицо д а р ь и Петровны. Оно лоснилось и отливало жиром. В модной прическе на уши с корзинкой светлых волос на затылке светились двадцать два поддельных бриллианта. По стенам на крюках висели золотые кастрюли. Вся кухня громыхала запахами, клокотала и шипела в закрытых сосудах. Вон, завопила Дарья Петровна. Вон б е с п р и з о р н ы й карманник! Тебя тут не хватало, я т е б е кочергой. Чего ты началаешься? у м и л ь н о щурил глаза пес. Какой же я карманник. Ошейник вы разве не замечаете? И он боком лез в дверь, просовывая в нее морду. Шарик, пес, обладал каким-то секретом покорять сердца людей. Через два дня он уже лежал рядом с корзиной углей и смотрел, как работает Дарья Петровна. Острым и узким ножом она отрубала беспомощным рябчиком головы и лапки, затем, как яростный палач с костей, с д и р а л а мякоть и скур вырывала внутренности, что-то вертела в мясорубке. Шарик т о время терзал рябчика голову. Из миски с молоком Дарья Петровна вытаскивала куски размокшей булки, смешивала их на доске с мясной кашицей, заливала все это сливками, посыпала солью и на доске лепила котлеты. п л е т е гудело, как на пожаре, а на сковороде ворчала, пузырилась и прыгала. Заслонка с громом отпрыгивала, обнаруживала страшный ад, к л о к о т а л а лилось. Вечером потухала пламенная пасть. В окне кухни над белой половинной занавесочкой стояла густая и важная причестинская ночь с одинокой звездой. В кухне было сыро на полу, кастрюли сияли таинственными тускло. На столе лежала пожарная фуражка. Шарик лежал на теплой плите, как лев на воротах, и, задрав от любопытства одно ухо вверх, глядел, как черноусый и взволнованный человек в широком кожаном поясе за полуприкрытой дверью в комнате Зины и Дари Петровны обнимал д а р ь ю Петровну. Лицо утой горело мукой и страстью. Кроме мертвенного напудренного носа, щель света лежала на портрете ч е р н о у с о в а и пасхальный розан свисал с него. Как д е м пристал? Бормотал в полумраке Дарья Петровна. Отстань, Зина сейчас придет, на что ты. Чисто тебя тоже омолодили? Нам ни к чему. Плохо владея с о б о ю их хрипло отвечал ч е р н о у с о в Да чью? о г н е н н а е Вечерами Причестинская звезда скрывалась за тяжкими шторами, и если в большом театре не было а и д ы и не было заседания Всероссийского хирургического общества, божество помещалось в кресле. Огней под потолком не было, горела только одна зеленая лампа на столе. Шарик лежал на ковре в тени и не отрываясь глядел на ужасные дела. В отвратительной едкой и мутной жиже в стеклянных сосудах лежали человеческие мозги. Руки божества, обнаженные по локоть, были в рыжих резиновых перчатках, и скользкие тупые пальцы копошились в извилинах. Временами божество вооружалось маленьким сверкающим ножиком и тихонько резало жёлтые упругие мозги. г б е р г о м с в я щ е н н о г не л о Тихонько напевало божество, закусывая губы и вспоминая золотую внутренность большого театра. Трубы в этот час нагревались до высшей точки. Тепло от них поднималось к потолку, откуда расходилось по всей комнате. В п я с ь ей шубе оживала последняя, еще не вычесанная самим Филиппом Филиппичем, но уже обреченная блоха. Ковры глушили звуки в квартире, а потом далеко звенела выходная дверь. Зинг в кинематограф пошла, думал пес. А как придет, ужинать стал быть будем. На ужин, надо полагать, т е л я ч ь и отбивные. И вот в этот ужасный день еще утром Шарика кольнуло предчувствие. Вследствие этого он вдруг заскучал и утренний завтрак – пол чашки овсянки и вчерашнюю баранью косточку. съел без всякого аппетита. Он скучно прошелся в приемную, и л е г о н ь к о п о д в ы л там на свое собственное отражение, но днем после того, как Зина сводила его погулять на бульвар, день пошел как обычно. Приема сегодня не было, потому как, известно, во вторник приема не бывает, и б о ж е с т в о сидело в кабинете, развернув на столе какие-то тяжелые книги с пестрыми картинками. Ждали обеда. Пса несколько о ж и в и л а мысль о том, что сегодня на третье блюдо, как он точно узнал на кухне, будет индейка. Проходя по коридору, пес услышал, как в кабинете Филипп ф и л и п п ч а неприятно и неожиданно прозвенел телефон. Филипп ф и л и п п ч взял трубку, прислушался и вдруг заволновался. Отлично, послышался его голос. Не сейчас же, везите сейчас же. Он засуетился, позвонил и вошедший Зини приказал срочно подавать обед. Обед, обед, обед. В столовой тотчас застучали тарелками. Зина забегала, и з кухни послышалось в о р к о т н я Дарьи Петровны, что индейка не г о т о в а Пес опять почувствовал волнение. Не люблю кутерьмы в квартире, раздумывал он. И только что он это подумал, как кутерьма приняла еще более неприятный характер. И прежде всего благодаря появлению тяпнутого некогда доктора б а р м е н т а л я Тот привез с с о б о ю д у р н о пахнущий чемодан и даже не раздеваясь устремился с ним через коридор в смотровую. Филипп ф и л и п п и ч бросил недопитую чашку кофе, чего с ним никогда не случалось, и выбежал навстречу доктору Барменталью, чего с ним тоже никогда не бывало. Когда умер, закричал он. Три часа назад, ответил Барменталь, не снимая заснеженной шапки и расстегивая чемодан. Кто такой умер? Хмурый недовольно подумал пес и сунулся под ноги. терпеть не могу, когда мечется, уйди из-под ног, и скорей, скорей, скорей! закричал Филипп Филиппчина все стороны и стал звонить во все звонки, как показалось псу. Прибежала Зина. Зина, к телефону, дари Петруну, записывать, никого не принимать. Ты нужна, доктор Барменталь, умоляю вас, скорей, скорей! Не нравится, мне не нравится. Пёс обиженно нахмурился и стал ш л я т ь с я по квартире. А вся суета сосредоточилась в смотровой. Зина оказалась неожиданно в халате, похожем на саван, и начала летать из смотровой в кухню и обратно. Пойти что ли пожрать? Ну и в болото, решил пес, и вдруг получил сюрприз. Шарику ничего мне не давать, загремела команда из смотровой. Усмотришь за ним как же? Запереть! И Шарика заманили и заперли в ванной. Хамство, подумал Шарик, сидя в полутемной ванной комнате. п о т о с т о глупо. И около четверти часа он пробывал в ванной в странном настроении духа: то в злобе, то в каком-то тяжелом упадке. Все было скучно, неясно. а д да, н будете вы иметь к а л о ш и завтра, многоуважаемый Филипп Филиппович, думал он.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 И на какую волю отсюда не уйдешь? Зачем б л к г а т ь Тосковал пес с о п я н о с о м Привык. Я барский пес, интеллигентное существо, отведал лучшие жизни. Да и что такое воля? Так, дым, мираж, фикция, бред этих злосчастных демократов. Потом получма в а н н о й стала страшной. Он завыл, бросился на дверь, стал царапаться. Как в бочку пролетело по квартире. с о в у раздеру опять! Бешено на бессильно думал пес. Затем ослаб, полежал, а когда поднялся, шерсть на нем стала вдруг дыбом. Почему-то в ванне померещились отвратительные волчьи глаза. И в разгар муки дверь открыли. Пес вышел, отряхнувшись и у г р ю м и собрался в кухню.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 И сквозь зубы напевал просвещенные берегонило. Только по смутному запаху можно было узнать, что это Филипп Филиппич. Подстрижена н я его седина скрывалась под белым колпаком, напоминающим патриаршую скуфейку. Жрец был весь в белом, а поверх белого, как и Петрахиль, был надет резиновый узкий фартук. Руки в черных перчатках. Скуфейка оказался и тяпнутый. Длинный стол был раскинут, а сбоку привинули д маленький четырехугольный на блестящей ноге. Пёс здесь возненавидел больше всего тяпнутого и больше всего за его сегодняшние глаза. Обычно смелые и прямые, ныне они бегали во все стороны от пёсих глаз. Они были настороженные, фальшивые, и в глубине их таилось нехорошее пакостное дело, если не целое преступление. п е с глянул на него т я ж е л о и посмурно и ушел в угол. Женик, Зина, негромко молвил Филипп ф и л и п п ч только не волнуйте его. У Зины мгновенно стали такие же мерзкие глаза, как у Тяпнутова. Она подошла к псу и явно фальшиво погладила его. Тот с тоскою, презрением поглядел на нее. Что же, вострое, возьмёте, если захотите, только стыдно вам. А хоть бы я знал, что будете делать со мной! Зина отстегнула шейник, пес помотал головой, фыркнул, т я п н у т ы й вырос перед ним и скверный мутящий запах разлился от него. Фу гадость! А чего мне так мутно и страшно? Подумал пес и попятился от тяпнутого. Скорее, доктор, нетерпеливо молвил Филипп Филиппович. Резко и сладко пахнуло в воздухе, т я п н у т ы й не сводя с пса настороженных д р я н н ы х глаз. высунул из-за спины правую руку и быстро ткнул псу в нос ком влажной ваты. Шарик оторопел, в голове у него легонько закружилось, но он успел еще отпрянуть, т я п н у т ы й прыгнул за ним и вдруг з а л е п и л всю морду ватой. т о т ч а с же заперло дыхание, но еще раз пес успел вырваться. Злодей мелькнул в голове. За что? И еще раз облепили. Тут неожиданно п о с р е д и смотровой представилось озеро. А на нем в лодках очень веселые, загробные, небывалые розовые псы. Ноги лишились костей и согнулись. На стол веселым голосом бухнули где-то слова Филипп Филиппича и расплылись в оранжевых струях. Ужас исчез, сменился радостью. Секунда-две угасающий пес любил тяпнутого. Затем весь мир перевернулся кверху дном и была еще почувствована холодная, но приятная рука под животом. Потом ничего. На узком операционном столе лежал раскинувшийся пёс Шарик, и голова его беспомощно колотилась о белую клиентческую подушку. Живот его был выстрижен, и теперь доктор Барменталь тяжело дыша и спеша машинкой въедаясь в шерсть стриг голову Шарика. Филипп Филиппович, першись ладонями на край стола, блестящими как золотые, обода его очков глазками, наблюдал за этой процедурой и говорил взволнованно: "Иван а р н у л ь ч самый важный момент, когда я войду в турецкое седло. Мгновенно умоляю вас подойти отросток и тут же шить. Если там у меня начнет кровить, потеряем время и пса потеряем. Впрочем, для него и так никакого шанса нету." Он помолчал, п р и щ у р и глаз, заглянул, как бы насмешливо, в полуприкрытый спящий глаз пса и добавил: «А знаете, мне жалко его. Представьте, я привык к нему». Руки он вздымал в это время, как будто благословлял на трудный подвиг злосчастного пса Шарика. Он старался, чтобы ни одна пылинка не села на черную резину. Из подвыстриженные шерсти. Засверкала беловатая кожа собаки. б а р м е н т а л ь о т швырнул машинку и вооружился бритвой. Он намылил беспомощную маленькую голову и стал брить. Сильно хрустела под лезвием, кое-где выступила кровь. Обрив голову, т я п н у т ы й мокрым бензиновым комком, обтер ее, затем оголенный живот пса растянул и молвил, отдуваясь: "Готово". Зина открыла кран на драковины, и б а р м е н т а л ь бросился мыть руки. Зина из с к л я н к и полила их спиртом. Можно мне уйти, Филипп Филиппович? Спросила она бызливо косясь на обритую голову п с а Можешь? Зина пропала. Барменталь засуетился дальше. Легкими марлевыми салфеточками он обложил голову шарика, и тогда на подушке оказался никем не виданный лысый пёсий череп и странное б о р о д а т о е м о р д а Тут ш е в е л ь н у л с я ж в е ц Он выпрямился, глянул на собачью голову и сказал. Ну, господи б л о с л о в и нож. Барменталь из с в е р к а ю щ е й груды на столике вынул маленький брюхатый ножик и подал его жрецу. Затем он облегся в такие же черные перчатки, как и жрец. Спит? – спросил Филипп Филиппич. Хорошо спит. Зубы Филипп Филиппича сжались, глазки приобрели остренький колючий блеск и взмахнув ножичком, он метко и длинно протянул по животу шарика рану. Кожа тотчас разошлась. И из нее брызнула кровь в разные стороны. Барменталь набросился хищно, стал комьями Марли, д а в и т ь шарика в урану, затем маленькими как бы сахарными щипчиками зажал ее края, и она высохла. На лбу Барменталя пузырьками выступил пот. Филипп Филиппович плоснул о второй раз, и т е л о ш а р и к а в д в о е м начали разрывать крючьями, ножницами, какими-то скобками, выскочили розовые и желтые плачущие кровавой р о с о ю ткани. Филипп ф и л и п п в ч вертел ножом в теле, потом крикнул: "Ножницы!" Инструмент мелькнул в руках утянутого, п как у фокусника. Филипп Филиппович залез в глубину и в несколько поворотов вырвал из тела шарика его семенные железы с какими-то обрывками. б р м е н т а л ь совершенно м о к р о й от усердия и волнения бросился к стеклянной банке и извлек из нее другие мокрые о б в и с ш и е семенные железы. В руках у профессора и ассистента запрыгали, завелись короткие влажные струны. Дробно защелкали кривые иглы в зажимах, семенные железы в шили на место шариковых. Жрец отвалился, о от траны ткнул в нее комком марли и с командовал: «Шейте, доктор, мгновенно кожу». Затем оглянулся на круглые белые стенные часы. Четырнадцать минут делали. Сквозь стиснутые зубы п р о п у с т и л Барменталь и кривой иголкой впился в дряблую кожу. Затем оба заволновались, как убийцы, которые спешат. Нож! крикнул Филипп Филиппич. Нож вскочил к нему в руки, как бы сам с собой. После чего лицо Филипа п Филиппича стало страшным. Он о с к а л и л фарфоровые и золотые коронки и одним приемом навел на лбу шарика красный венец. Кожу с бритыми волосами откинули как скальп, обнажили костяной череп. Филипп Филиппич крикнул: "Трепан!" б а р м е н т а л ь подал ему блестающий к о л о в о р о т Кусая губу, Филипп Филиппович начал втыкать коловорот и вы сверлить в а в черепе шарика маленькие дырочки в сантиметре р а с с т о я н и я одна от другой, так что они шли кругом всего черепа. На каждую он тратил не более пяти секунд. Потом пилой невиданного фасона, всунув ее хвостик в первую дырочку, начал пилить, как выпиливает дамский рукодельный ящик. Череп тихо визжал и трясся. Минута через три крышку черепа с шариком сняли. Тогда обнажился купол шарикового мозга, серый, с синеватыми прожилками и красноватыми пятнами. Филипп Филиппович въелся ножницами в о б о л о ч к и и их выкроил. Один раз ударил тонкий фонтан крови, чуть не попал в глаза профессору и окропил его колпак. Барменталь с т о р з ё н н ы м пинцетом, как тигр, бросился зажимать и зажал. Отс б а р м е н т а л я пол с потоками, и лицо его стало мясистым и разноцветным. Глаза его метались от рук Филипа п Филиповича, к т а р е л к е на столе. Филипп же ф и л и п п и ч стал положительно страшен. Сипение вырывалось из его носа, зубы открылись до дёсен. Он ободрал оболочки с мозга и пошел куда-то вглубь, выдвигая из вскрытой чаши полушарие мозга. И в это время б а р м е н т а л ь начал бледнеть. Одной рукой охватил грудь шарика и хрипловато сказал: «Пульс резко падает». Филипп Филипович зверски оглянулся на него, что-то промычал. И врезался еще глубже. б а р м е н т а л ь с хрустом сломал стеклянную ампулу, к насосал из нее в шприц и коварно кольнул шарика где-то у сердца. Иду к турецкому седлу, зарычал Филипп Филиппич, и окровавленными скользкими перчатками выдвинул серо-желтый мозг шарика из головы. На мгновение он скосил глаза на морду шарика, и б а р м е н т а л ь тотчас сломал вторую ампулу с желтой жидкостью и вытянул ее в длинный шприц. В сердце? Робко спросил он: "Что вы еще спрашиваете?" злобно заревел профессор. "Все равно он уже пять раз у вас умер. Не колите! Разве мысли ма?" Лицо у него при этом стало как у вдохновенного разбойника. Доктор с размаху легко всадил иглу в сердце пса. "Живет на еле-еле", робко прошептал он. н е к о г д а рассуждать, тут живет, не живет?" засипел страшный Филипп Филиппич. "Я все д л е Все равно п о м р е т Ах ты чи перегом с в я щ е н н ы м п р е д а т о к Давайте, б р м е н т а л ь подал ему с к л я н к у в которой болтался на нитке в жидкости белый комочек. Не имеет равных в Европе ей поху. Смутно подумал б р м е н т а л ь Одной рукой Филипп Филиппович выхватил болтающийся комочек, а другой ножницами выстрек такой же комочек в глубине, где-то между распяленными полушариями. Шарик в к о м о ч е к он в ы ш в ы р н у л на тарелку, а новый заложил в мозг вместе с ниткой и своими короткими пальцами, ставшими точно чудом тонкими и гибкими, ухитрился янтарной нитью его там замотать. После этого он выбросил из головы шарика какие-то распялки, пинцет, мозг упрятал назад в костяную чашу, откинулся и уже поспокойнее спросил: "Умер, конечно? Нетивидный пульс", ответил б р м е н т а л ь "Ещё адреналину". Профессор оболочками забросал мозг, отпиленную крышку приложил как померке скальп, надвинул и взревел ш а й т е Борменталь минут в пять зашил голову, сломав три иглы. И вот на подушке появилось на окрашенном кровью фоне безжизненное потухшее лицо Шарика с кольцевой раной на голове. Тут уж Филипп Филиппич отвалился окончательно, как сытый вампир. Сорвал одну перчатку, выбросив из нее облако потной пудры, другую разорвал, швырнул на пол и позвонил, нажав кнопку в стене. Зина появилась на пороге, отвернувшись, чтобы не видеть шарика и крови. Жрец снял меловыми руками окровавленный клобук и крикнул: «По п е р о с у мне сейчас, же, Зина. Все свежее белье и ванну». Он подбородком лег на край стола. Двумя пальцами раздвинул правое веко пса, заглянул в явно умирающий глаз и молвил: «Черт возьми, не издох? Ну все равно издохнет. Эх, доктор Барменталь, жаль пса. Ласковый был, но хитрый.»